Глава 28. Калинин. Увы, пробки не дали нам с Верой насладиться завтраком в ее любимой кофейне. Все, что мы успели, это приобрести кофе на вынос. Сейчас мы поднимались на лифте на второй этаж с другими обитателями бизнес-центра. Кто-то торопился в страховую компанию, расположенную этажом выше. Кто-то ехал вместе с нами до второго. Вот и нужный этаж. «Здесь наши сферы пути расходятся». Притормозив, я с нежностью коснулся ее щеки. «Встретимся в обед». Она улыбнулась. «Да, я пойду на первый этаж за сэндвичем с курицей. Можем встретиться прямо там». Едва сдерживаясь мешок, я хмыкнул и, с сожалением выпустил ее руку из своей. «Ладно, если приду первым, займу тебе очередь». «Макс, твой кофе!» спохватилась Вера. отделила бумажный стаканчик от пластиковой подставки и протянула мне. Я подхватил кофе и подмигнул ей. «Увидимся!» Она улыбнулась и зашагала в самый дальний угол холла. Что ж, надо включаться в рабочий процесс. В приемной никого не было, но сумочка Наташи стояла у стола. Видимо, она куда-то вышла. Устроившись за своим столом, Я медленно отпил глоток кофе и включил компьютер. Мобильник, который я положил на стол перед собой, разразился трелью. Снова незнакомый номер. «Здравствуйте!» И снова на другом конце провода послышался выразительный мужской голос, но я не разобрал ни единого слова. Такое чувство, что со мной разговаривали на китайском языке. Я пожал плечами и отложил мобильник в сторону. «Снова мошенники!» «Когда же они уже наиграются?» – мелькнула мысль. «Работать жутко не хотелось. В первый день после такого количества выходных попробуй, заставь себя втянуться в рабочий ритм». Отпив глоток заказанного с Веры на двоих кофе, я посмотрел на загрузившийся экран. «А что, если заказать кольцо через интернет? Так ведь будет быстрее?» «Точно! Попробуем заказать кольцо с курьером прямо в офис», а то, судя по накопившимся за праздники письмам, вряд ли я вырвусь в перерыв. Отставив в сторону стаканчик кофе, я вбивал в поисковик «Купить кольцо». Помолвочное кольцо. Кольцо из красного золота, кольцо с фианитами, обручальное кольцо. Вот, золотое помолвочное кольцо с бриллиантом. То, что нужно. Изящное, стильное и невычурное. Осталось заказать доставку по городу. Вбиваем адрес, жмем на кнопку «Оплата при получении» и... «Максим Викторович, доброе утро!» Едва не потеряв нужное кольцо на странице, я раздраженно оторвался от экрана. Передо мной стояла моя помощница. «Здравствуй, Наташа!» «Максим Викторович, там звонили из пригорода. Сегодня после обеда у вас назначена встреча с директором дочерней компании «Престиж», На территории их предприятия. Я заказала служебную машину. Спасибо. Кофе, Максим Викторович? Нет, я купил кофе по дороге сюда. А? Кажется, она расстроилась, но уходить не торопилась. Что-то еще, Наташа? Желая как можно скорее нажать на кнопку «Оплата при получении» и оформить заказ, сухо поинтересовался я. Да, Максим Викторович. — Дело в том, что у нас в офисе завелась крыса. — Крыса? А я здесь при чем? Вызовите службу, по потлову крыс. Она улыбнулась. — Нет, вы не поняли. В нашем офисе работает женщина, которая скрыла наличие ребенка, чтобы получить вакантную должность. Мы не берем на работу сотрудниц, у которых есть маленькие дети. В груди неприятно защемило. — С чего вы взяли, Наташа? холодно, взглянул на помощницу я. «В жизни бы не поверила, если бы не увидела ребенка собственными глазами». «О ком же идет речь?» Во взгляде Наташи вспыхнуло торжество. «О Вере?» «Так, а вот это уже нехорошо». «Даже если у Веры есть ребенок, что в этом такого?» «Это нарушение. В нашем офисе есть правило, и оно всегда соблюдалось». Я буду вынуждена доложить о нарушении в совет директоров. и Я не советую этого делать. Ничем хорошим ваш донос не закончится. Она не имеет права здесь работать. Ее бы в жизни не взяли, если бы она не пропустила в анкете пункт про ребенка. Наташа, нигде нет закона, запрещающего брать на работу сотрудниц с детьми». Его придумал совет директоров нашего холдинга после одного неприятного скандала, и оно не имеет под собой никакого основания. В любом случае, это вопиющее недоразумение должно быть предано огласке. Я запрещаю тебе лезть в это дело. Запомни, я не люблю болтливых сотрудниц. Не руби сук, на котором сидишь. Вы мне угрожаете? Скажем так, предупреждаю. «Отправишь информацию о вере в чаты, подпишешь себе приговор». «Но почему? Что такого в этой вере?» «Этот ребенок мой, все ясно?» Широко распахнув глаза от удивления, Наташа отступила назад. «У вас есть внебрачный сын?» Сдавленно пробормотала она. «Да». и в ближайшее время я собираюсь дать ему свою фамилию, так что в ваших интересах, Наташа, держать рот на замке. Раздался звон битой посуды. На пороге моего кабинета стояла изумленная Раиса Николаевна в красивом бордовом платье из шерсти. Она выронила свою чашку из рук, и теперь остатки кофе растекались по полу. Надо сказать, приключение с моржами у Зимнего моря пошло тёще на пользу, «Она помолодела, что ли?» а «Макс, дорогой, а можно с этого места поподробнее?» Перешагнув через разбитую чашку, с нездоровым интересом посмотрела на меня Раиса Николаевна. «А вы, Наташа, уберите здесь, пожалуйста, и прикройте дверь с другой стороны. Утро не успело начаться, а у вас уже лужи кофе по всему кабинету разлиты», — рыкнула она. «Хотя нет!» «Сначала принесите мне еще чашку кофе!» «Я вызову уборщицу!» Фыркнула моя помощница и скрылась за дверью. Теща отодвинула стул для посетителей, села напротив меня и улыбнулась своей драконьей улыбкой. «Так, Максик, пока Наташа отправляет новость о твоем внебрачном сыне во все чаты, расскажи, что я пропустила!» Каким образом ты успел обзавестись еще одним ребенком за те 10 дней, что я провела в Сочи? — Раиса Николаевна, ну что вы прицепились? Нажимая кнопку «Завершить заказ», хмыкнул я. — Помолвочное кольцо? Ты что, серьезно? Ты решил жениться? Представьте себе, а ребенка сделать когда успел? Я пожал плечами. Что ж, сочинять так сочинять. конце концов официально Ярика никто не признал. Давно. Он уже успел подрасти. У меня была бурная молодость. Успел подрасти? Но почему я об этом ничего не знаю? Я была уверена, что Томочка твое единственное чадо. Томочка мое любимое чадо, только теперь не единственное. А, -а, а, стоп, я поняла. У Веры тоже есть ребенок, которому нужен папа. «Сказал же, у меня была бурная молодость, ребенок мой». «Хм, боюсь спросить, ты связался с Верой до брака с моей дочерью или когда уже был в браке?» «В браке. Я изменил Миле с Верой. Вот такая Санта-Барбара. Передайте Миле, что я ей изменял направо и налево». Райса Николаевна смерила меня пронзительным взглядом и вдруг расхохоталась. «Макс, ты все врешь!» «Но, честно говоря, даже я на миг поверила, что ребенок твой!» Я строго взглянул на нее и поднял вверх указательный палец. «Ничего смешного! Вы просто плохо меня знаете! Я тот еще развратник!» «Ладно, развратник! Только ты понимаешь, что если эта курица разнесет сплетню по всем чатам, твою веру ждет увольнение! Если Наташа начнет сплетничать, ее тоже ждет увольнение!» Хватит уже и того цирка, который она устроила с кофе. Не думаю, что совет директоров обрадуется, когда выяснится, что ты покрываешь веру. Я громко стукнул кулаком по столу. Это их проблемы. В этом офисе генеральный директор я, и я не позволю Наташе или совету директоров решать, кому здесь работать, а кому нет. «Макс, ты такой душка, когда включаешь брутального самца». Сложив руки домиком, хихикнула тёща. «Мне прям хочется тебя потискать!» И тут же с придыханием прикрикнула. «Наташа! Где мой кофе?»